Дело в том, что в 98-м году Тасмагамбетов со своим другом, бывшим управляющим делами президента Тасмагамбетовым, нашел для крестного тестя новую молодую пассию – некую Ассель Иманбаеву, с которой Назарбаев обвенчался по мусульманскому обычаю «никах». Чтобы почешать самолюбие Назарбаева, они её хорошенько проверили и сделали её в 1999 году главной девушкой страны, мисс Казахстан. Асель вскоре стала могущественной персоной в Астане, и в её лице Тасмагамбетов получил надёжного покровителя. Именно к ней он бежится со своими проблемами. О матери своего долгожданного экстракорпорального сына, родившегося 2 апреля 2005 года в Турции, Назарбаев ни в чем не может отказать. Правда, при этом остается загадкой, почему Ассель бескорыстно помогает и Мангали, и как именно он ее тестировал и презентовал Назарбаеву. Истерики верховной власти относительно славянской угрозы остались далеко позади в начале 90-х, но подозрительность никуда не исчезла. Наглядная иллюстрация ограничения на телевизионное вещание на русском языке, которая касается не только государственных, но и всех частных каналов, При этом вещание на казахском языке может вестись круглосуточно, на него лимиты не распространяются. То есть речь идёт о прямом запрете на звучание одного языка в эфире сверх установленных норм. Понятно, что легче запретить, и уж куда сложнее вкладывать деньги в телеиндустрию на казахском языке. делать конкурентоспособную продукцию, материально стимулировать двух и трёхъязычие в государственных учреждениях. Тут мы имеем дело с классическим ущемлением прав граждан. Сложно представить цивилизованную страну, где был бы установлен запрет на телевизионное вещание на том или ином языке. турки в Европе смотрят телеканалы на турецком латиноамериканцы в Америке смотрят испаноязычные станции впрочем понятие цивилизованности в отношении костанинской политики можно применять всё реже и реже если бы государство действительно заботилось о возрождении казахского языка оно тратило бы деньги на хорошие учебники на школьные методики, на учителей, на лингвистические классы, на переводы современной литературы, на телевизионные шоу, которые могли бы конкурировать с московской продукцией. Это в денежной сфере можно запретить хождение доллара, и все магазины будут продавать товар за тенге. С языком всё намного сложнее, и запретами здесь мало чего добьёшься. Вернее, нам удалось добиться одного: Введя лингвистический барьер на работу в государственных учреждениях, мы сократили конкурентную среду и наплодили коррупцию и иждивенчество со стороны казахской интеллигенции. Спросите тех, кто знает ситуацию в правоохранительных органах. Они вам расскажут, как деградировал за последние полтора десятилетия следовательский состав. Разумеется, дело не только в лингвистической политике, но ведь и она тоже не помогла. В первую очередь, в КНБ целенаправленно шло и идёт до сих пор выталкивание русских практически со всех руководящих постов. Если они там ещё есть, то в основном в качестве исполнителей, да и то только потому, что пока на их место ещё нет замены из числа национальных кадров. Таков краткий курс национальной политики Назарбаева, растоптать любые заметные ростки в среде своего народа и оттолкнуть русских от государственного управления. Результаты этой стратегии на кадровом уровне мы все видим: всепожирающая коррупция, непотизм и растущая некомпетентность. А высшее достижение этой Назарбаевской политики уйгур Карим Масимов. в кресле премьер-министра. Хотя Назарбаев, как всегда, обманывал депутатов парламента, говоря, что Масимов казах. Ничего не имею против уйгуров и Карима, но он сам хорошо понимает, что премьером его сделала не собственная компетентность, а панический страх президента перед повторением опыта с казахом Акижаном Кажегельдиным. Как известно, именно в кресле премьера обычно вырастают потенциальные преемники, которые вдруг просят своего недавнего благодетеля подвинуться и уступить нагретое место. А уж кому это знать, как не Нурсултану Назарбаеву, который сам в 1984 году стал председателем Совета министров Казахской ССР по протекции Динмухамеда Кунаева. Вот Назарбаев и решил использовать пятую графу в качестве предохранителя, чтобы с ним не повторили трюк, который однажды проделал он сам. Как учил Владимир Ульянов Ленин, лишь та революция чего-нибудь стоит, которая умеет защищаться. Однажды в ноябре 1999 года у меня состоялась беседа с тестем которая на тот момент показалась мне странной я рассказывал ему о тревожных миграционных процессах что русские продолжают уезжать из казахстана и республика теряет всё больше квалифицированных рабочих и инженеров учителей и офицеров в то же время происходит китайзация приграничных южных территорий плюс к этому на низкооплачиваемую работу Едут неквалифицированные мигранты из Средней Азии. Но они не могут восполнить потенциал тех, кто уезжает. Особенно печально обстояло дело в спецслужбах и правоохранительных структурах, которые теряли профессиональные, надёжные и несклонные к коррупции кадры. Что же мне ответил президент? А пусть едут. Нам же наоборот хорошо. Надо добиться, чтобы как в Узбекистане было. Во-первых, Кремль меньше на нас влиять будет, во-вторых, этими, имелся в виду наш народ, управлять легче. Со своими казахами мы легко разберёмся. И мол неизвестно, какая ситуация на севере будет, когда Ельцин уйдёт. Не надо ориентироваться на русских, учил меня тесть. И главное очистить от них КГБ и правоохранительные органы. Я был, честно говоря, поражён. Всё-таки в те годы я ещё верил, что мой родственник занимается государственным строительством, а не построением мафиозного клана. Я всегда смотрел на профессионализм людей, а не на принадлежность к старшему жузу, а именно к роду Шапрошты. Я ведь своими глазами видел, как он обнимался с Ельциным и Путиным и клялся в вечной дружбе России, и мне казалось, что всё это было вполне искренне. Оказалось очередной спектакль. Печальный результат, к которому привела национальная политика Назарбаева в правоохранительных органах и госаппарате, знает любой посвящённый специалист. Славян практически не осталось, только на тех редких местах, откуда их ещё не успели выдавить и где им никак невозможно найти замену. И вот недавно прозвучал предупредительный сигнал для этих последних из магикан. Приговор по процессу о государственной измене прозвучал. Кроме меня и Мусаева, для 10 человек, семе из которых представители некоренной национальности, Так как же казахам на своей земле живется? Весело и вольготно? Ну, если бы так. Казахи издревле делятся на три больших родовые группы – жузы – старший, средний и младший. Жузы делятся на роды. Сегодня такое деление со стороны может выглядеть архаичным, однако для казахов знание своего рода до седьмого колена и принадлежность к нему является по-настоящему важным фактором. Нурсултан Назарбаев, выходец из старшего жуза, именно его представители обокновенно становились во главе казахского государства в советское время. Принадлежит президент к роду Шапрошты.